Глава третья. Райна, разбивающая щиты. Сигерлин, Хедин из бездны. Кирия Сигрлин. Госпожа-чародейка. Сигерлин, Сик. Валькирия отчаянно трясла бесчувственную волшебницу. Черное беспамятство отпустило ее, но не Сигерлин. Райна очнулась в роскошно разубранном покое. Роскошно, по меркам Асгарда. Отцу, владыке Волгаллы, старому Хрофту, это бы наверняка понравилось. Стены из золотистой северной сосны, прямой и честной. Шкуры зверей, скрещенные мечи, топоры и копья. Круглые и вытянутые щиты, черные пустые глазницы высоких шлемов. Длинный стол с простыми лавками. Ласковое низкое солнце осторожно заглядывало в окна. Приближался вечер. Прямо на лавке подле Райны кто-то аккуратно положил ее альвийский меч в ножнах, не забыв тщательно обмотать его ремнями. Она схватила его, словно утопающий хватает подвернувшийся плавучий обломок. «Валькирия без меча, не валькирия». «Сик!» — рявкнула воительница прямо в ухо чародейки. Длинные пушистые ресницы дрогнули, алые губы чуть шевельнулись. Сигрлин застонала, тяжело, с надрывом. Ее согнуло в приступе жестокой рвоты. По подбородку потекла кровь. «Кирия!» — Райна подхватила ее под спину, усадила. «Сейчас, сейчас помогу!» Однако первое же заклятие, останавливающее кровотечение, бессильно сорвалось, рухнуло и разбилось. «Здесь не было магии. Совершенно!» Воительница выругалась, припомнив некоторые отборные выражения из своих наемнических дней. Сигарлин кое-как села, привалившись к стене. Райна поспешно сорвала со стены шкуру какого-то зверя с густым темным мехом, подсунула под спину чародейки. Спасибо. Одна рука волшебницы прижималась к боку, там, где совсем недавно была гнусного вида рана. Ох! Ей было плохо! Это очевидно. Отчего может быть плохо великой Сигерлин, которая и в этом-то теле обретается, потому что ей так благоугодно. Оказывается, когда нет магии, хочется просто лечь и сдохнуть. Райна невольно подняла бровь. Кирия нечасто позволяла себе подобные выражения. Здесь нет магии, да, откликнулась воительница. Скажи, госпожа, что сделать? Болезненно кривясь, Сигерлин покачала головой. «Ничего не сделаешь, Валькирия. Они... Они крепко нас поймали. Все это...» — она слабо повела рукой вокруг. «Иллюзия, как ты понимаешь. Но иллюзия, наложенная непривычными нам чарами, не волшебством, чем-то иным. И я даже не знаю, чем. Когда я была в плену, с таким не сталкивалась. И вообще, тогда оно все было по-иному». Пустой желудок воительницы предостерегающе забурчал. Валькирия Рандгрид, хотя была из рода древних богов, нуждалась в еде и питье. В конце концов, ее мать вышла из рода людей. — Что у тебя с боком, Кирия? — Кажется, рана опять открывается, — сообщила чародейка. — Чары все распались. Удивительно, как это не распалось пока что я сама. Дверь бесшумно приоткрылась. В проем хлынуло беспощадное режущее зеленое сияние. Райна подскочила, выхватив альвийский клинок из ножен. В проеме проявлялся человек. Именно проявлялся. Возникал из льющихся потоков зеленого света. Его тело на глазах слагалось из отвердевающих яростных лучей. Казалось, что получается у него это с изрядным трудом. Пару раз он даже останавливался и поправлял ошибки вроде третьей руки, что торчало из середины груди. или развесистых ушей, явно позаимствованных от какого-то южного животного. Райна не удержалась, ухмыльнулась. — Сложные мы натуры, — сказала она вслух на родном языке, на языке Асгарда. — Так просто даже и не воспроизведешь. Сигрлин только слабо простонала что-то. Дверь захлопнулась, поток зеленого сияния исчез. Человек солидно повел плечами, выпятил грудь. Поддернул щегольской изумрудный плащ, сшитый золотом каймой. Он казался молодым. Лицо идеально правильное, приятное, но не запоминающееся. Глаза заполнены белым сиянием, словно позаимствованы у самого Емерта. «Уф!» — выдохнул человек, шагнув к столу. «Приветствую вас, достойная всей скромной обители!» Он говорил низким, слегка хриплым голосом, и вообще вел себя словно живой. Шевельнется, почешется, мигнет, шаркнет ногой. Хозяин, Райна выразительно подняла меч, острие смотрела в грудь новоприбывшему. «Госпожа Сигерлин ранена. Отсутствие магии причиняет ей страдания. Если ты хочешь говорить с нами, а я думаю, что таки хочешь, сделай что-нибудь». Госпожа Сигерлин ничего не угрожает. Внушительно проговорил гость. «Маленькие неуравновешенности в сложной системе магических взаимодействий, кою она собой являет, никак не могут привести к ее, госпожи Сигерлин безвременной кончине». «Тогда разговора не будет», — пожала плечами Валькирия. «Вставай, злое создание, будем биться». Человек досадливо сморщился, вытянул руку, прищелкнул пальцами. Меч в ладонях Райны окутался облаком зеленых лучей и искр, зависнув прямо в воздухе, словно удерживаемый там незримыми оковами. — Будет разговор? — Будет, — уверенно бросил он. — Вам он нужен еще больше, чем мне. «Неужели — Неужели? — сощурилась Райна. — Именно так. — Тогда говори, — простонала Сигрлин. Валькирия увидала, как между пальцев чародейки скользнули первые капли зеленовато-желтого гноя. Иллюзия, но... «Вы должны были сделаться частью великого порядка», — заявил Дальний. «После того, как мы вас выследили и сбили». Валькирия негодующе фыркнула. Но гость внушительно поднял палец. «Открылись новые обстоятельства. Возможно, вам придется еще немного подождать». «Подождать чего?» «Своего обращения в часть нашего кристалла, конечно». Пожал плечами дальний. «Вы сами все видели. Скрывать больше нет смысла». Завидная участь. Процедила райно сквозь зубы. Прямо-таки восхитительная. Не могу дождаться одним словом. «Это лучшая, величайшая и восхитительнейшая участь», аж всплеснул руками хозяин. «Стать частью великого кристалла, колыбелью нового творца». «Не заговаривай нам зубы». нахмурилась валькирия говори зачем пришел да так вот возникли некоторые пертурбации, возмущения неуравновешенности кристалл должен быть совершенен чем больше паразитных колебаний тем дальше он от идеала и и нам с госпожой сигарлин предлагается устранить эти неуравновешенности ты еще глупее чем кажешься дальний «Зачем нам тебе помогать, если впереди все равно кристалл?» Нагляделись мы на них, пока тут у вас гуляли. Хозяин побарабанил пальцами по столу, как бы в раздражении от непонятливости собеседниц. Указательный и безымянный при этом отвалились, растаяв облачком зеленого сияния. Дальний недовольно скривился и убрал руку. «Ты даже образ удержать не можешь», — врубила Валькирия. «Рассыпаешься. И хочешь, чтобы мы тебя слушали?» «Не мучайся уже! Говори с нами в своем истинном виде!» «Вы лучше поймете меня, если мы будем внешне похожи», — парировал тот. «Хотя мне трудно поддерживать удобоприятный для вас облик здесь, где нет привычной вам магии, и где все движется к достижению высшей степени порядка». «Ты очень плохо уговариваешь нас, хозяин», — покачала головой Райна, метнув взгляд на бледную Сигерлин. «Госпожа мучается?» Так дела не делают. — Говорю тебе, дева, подобные вещи в худшем случае причинят ей лишь мелкие неудобства, — раздраженно заявил Дальний. Утраченные пальцы он даже и не пытался отрастить обратно. — А что нужно сделать? Пока вы были, так сказать, вне сознания и чувств, во Вселенной произошло несколько м -м, событий, не укладывающихся в обычную канву. «Короче, вам где-то крепко намяли бока», — резюмировала Валькирия. Дальний вздохнул. Нос его начал сплющиваться, по подбородку побежали зеленые струйки. «Прошу прощения», — пробулькал он. «Артефактность этого места препятствует». Нос кое-как вернулся на прежнее место, правда, походил теперь больше на свиной пятачок. «Что нужно сделать?» Райна пошла на пролом. Вселенная в результате некоего воздействия, кое мы пока еще не смогли в должной степени истолковать, утратила свою целостность. А целостность Вселенной — залог идеальности конечного идеала». «Идеальности идеала!» — слабо фыркнула Сигерлин. «Где тебя учили риторики, хозяин?» «Мы принимаем меры». Дальний проигнорировал волшебницу. «Однако, поскольку мы очень связаны тем процессом, что вы могли частично наблюдать, то предлагается простая сделка». Я вся внимания!» — ядовито взглянула Валькирия. «Не забудь только в конце объяснить таки, что нас ждет». «Хорошо», — вздохнул хозяин. «Нам нужно единство Вселенной. Нам нужно устранить тех, кто стоит за ее разделением». «Как можно разделить Вселенную?» — не поняла Райна. И если она уже разделена, чем поможет устранение тех, кто ее якобы разделил?» Слабо поинтересовалась Сигарлин. «Неважно. У дальнего распалось левое ухо. Он раздраженно хлопнул себя ладонью, словно пытаясь убить назойливого комара. Это нужно сделать. И вы это сделаете. Иначе...» Валькирия подняла бровь. «Иначе вы останетесь здесь». Дальний не угрожал, он просто сообщал. Останетесь здесь и разделите судьбу тех, кого вы, возможно, уже видели в глубине зеленых кристаллов. Мы разделим их судьбу и так, верно?» Дальний опустил взгляд. Упорядоченное несовершенно. Оно изначально не идеально. Собрав все воедино, дав начало новому творцу, мы приблизимся к идеалу. «Я не хочу приближаться к идеалу!» Райна сжала кулаки. «Мне все равно!» Если вы такие могущественные, прикончи меня, Дальний, здесь и сейчас, но помогать тебе я не стану. — Стой! — Сигрлин, кривясь и морщись, протянула руку. — А не можешь ли ты, если мы поможем, сделать так, чтобы мы отправились бы сквозь хаос, туда, где есть иные вселенные? Валькирия вытарщила глаза. — Какие еще другие вселенные? Как можно пробиться сквозь океаны хаоса, где по определению не выдержит ничто упорядоченное? — О, ты догадалась! — слабо улыбнулся хозяин. Вышло довольно-таки жутко. Зубы у него так и норовили рассыпаться зеленой пылью. — Да, и если бы не могли творить монаду, зачем мы были бы нужны? «И если бы мы не знали, как отправить Монаду в странствие сквозь хаос, чтобы она ждала бы приуготовленного момента, как могли бы мы исполнить свой долг?» «Значит, можете», — Прищурилась Сигрлин. «Я так и знала». «Можем», — вздохнул Дальний. «Тогда так. Вы показываете нам все это. Я, то есть мы, конечно, убеждаемся, что это не выдумка». И тогда мы вам помогаем, коль уж вы, такие могущественные, обращающие целый сон миров в части Великого Кристалла, справиться не можете. — У нас нет времени на длительные демонстрации, — растерялся хозяин. — Найдите. — В конце концов, вы же знаете, что Великая река в Упорядоченном течет неравномерно. Сыщите тихую гавань, где время почти стоит. Я должна вас учить этому? — Хорошо. — поднялся Дальний. — Я понял ваши условия. — Мы известим вас. Скоро. — Эй, а кормить вы нас собираетесь? — остановила его Райна. — Мы не владеем тем, что вы именуете едой. — Как же тяжело с вами иметь дело. Дальнее. Расстарайтесь уж, слышите? Хозяин молча отвернулся, рассыпавшись на пороге облаком изумрудных искр. Райна подсунула под спину и плечи Сигерлин еще одну шкуру. Отвела прижатую к боку ладонь, невольно присвистнула. Рана выглядела хоть и небольшой, но гнусной, почерневший и гноящейся. — Не смотри, выдавила Сигарлин. Он прав, пока я здесь это не залечишь. Но я и не не распадусь, как могло бы случиться там, когда мы с тобой. Валькирия с сомнением посмотрела на сочащийся гной. Мое тело, волшебница говорила с явным трудом. Одна видимость, Рантгрит. Я могу принять любой облик, как опознавший тьму, как и владыка мрака. Но не в этом месте. Не Кирия, — перебила ее Райна. Ты рекла про то, чтобы покинуть упорядоченное, пробиться сквозь хаос, бежать. Но потом Валькирия, — Сигрлин скрипнула зубами. — Ты называешь меня госпожой, так поверь же мне, просто поверь. Я знаю, что делаю, и не задавай лишних вопросов. Взгляд Сигрлин метнулся к двери, за которой бушевало зеленое сияние. «Да, Кирия», — сумрачно ответила Райна. «Нам нужно лишь немного подождать». У чародейки это вышло почти умоляюще. Воительница кивнула. Мысли у нее, однако, путались. Что задумала эта волшебница? Куда она собралась бежать? А выглядит это именно как бегство. «Сквозь хаос в другую вселенную?» «Нет, бред, ерунда!» Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Я знаю, что делать. Сигрлин схватила Райну за руку. Та лишь растерянно кивнула. За ними пришли довольно скоро. На столе появились вода и хлеб, грубый, ржаной, но Валькирия была рада и ему, проглотив свою долю с волчьим урчанием. На сей раз дальние не утруждали себя принятием человеческого облика. И нет, они не походили на ходячие кристаллы, Как с сгоряча подумала было Райна. Собственно, их было почти не видно. Лишь чутьем древней она могла уловить их присутствие. Дрожь призрачного зеленого пламени, проскальзывающего сквозь складки и поры реальности без истинной физической манифестации. И теперь слова дальних возникали прямо в сознании. Мысли речь, будь она неладна. Следуйте за нами. Для сбережения рассудка не смотрите по сторонам. Холодно, безо всякого выражения. «Делай, как они говорят, Рандгрид!» Негромко посоветовала Сигрлин. «Не смотрите по сторонам! Ну, как бы не так! Чего я тут не видела? Груду зеленых камней?» Она шагнула за порог. Яростное зеленое сияние приугасло, но ничего различить вокруг она не могла. Только внезапно закружилась голова, и рай не показалось, что верх и низ принялись меняться местами по собственной прихоти. «Следуйте, куда ведут», — предупредили ее. И точно потянула в одну сторону. Райна оглянулась. Дверь, из которой они вышли, уже исчезла. Вокруг только зелень, режущая глаза свечения. Спрашивается, при чем тут мой рассудок? Она сощурилась изо всех сил, стянула волю в кулак, заставляя забыть про боль в обожженных глазах. «Смотри, Валькирия, иди и смотри». Изумрудная завеса чуть рассеялась. Самую малость, но и этого хватило. Райна словно бы висела вниз головой над застывшей в изумруде городской улицей. Самой обычной улицей с каменными домами, лавками, где за откинутыми столами застыли торговцы с тележками и осликами, детьми и их матерями, носильщиками, покупателями и прочим людом. Все они застыли, охваченные зеленым, вмурованный в изумруд, огромная галерея каменных статуй. Что-то пронеслось над застывшей улицей, что-то свистнуло, и фигуры начали распадаться, точно по ним ударили исполинские молоты. Райна надернулась, словно в больной зуб ткнули иголкой, такой резкой и внезапной оказалась эта боль. «Они же живые!» — вырвалась у Валькирии. Дочь старого Хрофта столкнулась взглядами с окаменевшей на корточках девочкой, гладившей трущуюся о ноги кошку. Глаза малышки жили. В них плескались невыразимый ужас с отчаянием, но хуже всего оказался проблеск безумной надежды. Девочка заметила воительницу. На миг, наверное, подумала, что спасение близко. В следующую секунду незримая кувалда разнесла несчастную на куски, обратив в облако мелких и мельчайших осколков. Райна дернулась, ее скрутило жестоким спазмом. Она долго была наемницей и повидала всякое, в том числе, увы, и мертвых детей. Особенно, если вспомнить тех же безумных богов или войну ангелов. Но там ее отряд, как правило, поспевал лишь когда надо было хоронить. А вот тут... Даже если бы рядом с ней оказался дальний воплоти, Валькирия просто разорвала бы ему горло безо всякого оружия. Сигрлин, не говоря ни слова, схватил ее за руку. «Молчи». Тяжело дыша, воительница отвела взгляд. Глаза немилосердно горели, словно в них плеснули кислотой. Их тянуло дальше. Безмолвные дальние скользили рядом. Немые призраки, могильщики ни одного мира, но целой вселенной. «Потерпи, Рантгрид, они за все заплатят. Не знаю как, но заплатят». Сигерлин по-прежнему держала ее за руку. Зеленое марево кончилось внезапно, и также внезапно Валькирия ощутила пугающую близость хаоса. Вокруг царила тьма, лишь в страшной дали полыхали багровые протуберанцы. Они оказались у самых пределов упорядоченного, где сквозь барьеры Творца вечно пытались прорваться эманации абсолютно чуждой всему сущему субстанции. Хаос кипел, ярился и негодовал. А может, после всего увиденного кипела, ярилась и негодовала душа самой воительницы. Межреальность напоминала тут едва прикрытую ряской трясину. Реальность качалась, проседала, вздымалась и вновь опадала. Никогда еще Райна не оказывалась в такой близи к хаосу, даже когда шла дорогами мертвых богов. Здесь не было ничего живого, ни один обитатель Междумирья не задержался здесь, все бежали куда подальше. Чародейка внезапно остановилась. «Я подозревала, что вы способны проникать за предел пределов, но понятия не имела, как. Ведь это же граница, проведенная самим Творцом!» Ответ пришел холодными размеренными словами в глубине сознания. «Творец в великой мудрости своей явил нам стены, но только у нас есть ключ от потайной двери». Волшебница хмыкнула. «Вы помните наши срайные условия? Мы должны убедиться, что вы и в самом деле на такое способны». «Вы убедитесь», — последовал ответ. «Ждем». Сигарлин опиралась о руку Райны. «Как? Как они сумеют это сделать?» — сметенно думала Валькирия. «Сумеют взломать барьеры Творца и при этом не запустить хаос в пределы упорядоченного? Но если так, если так...» «Вы сказали, что должны породить нового Творца!» — начала она. «Нет. Мы должны сотворить идеальную Монаду. Или, во всяком случае, настолько идеальную, насколько это будет в наших силах. Потом, спустя невообразимые океаны времени, Монада пробудится к жизни и сознанию, сделавшись Творцом, который породит новую Вселенную. А вы при этом...» Мы должны точно так же сделаться частью Великого Кристалла, как и все остальное. Довершится трансформация этой высшей формы порядка в монаду уже без нас, благодаря заложенным нами чарам. Мы уйдем вместе с другими, вместе со всеми в упорядоченном. Никто не избавит нас от этой участи. Однако для нас это не трагедия и не страх, а величайшее счастье, доступное нам. То есть... Вот это вот умение открывать барьеры, оно необходимо не для нашего спасения, которого не будет. Оно необходимо для запечатывания монады, для защиты ее от хаоса. Но да, ты права, воительница, мы могли бы бежать. Другое дело, что мы никогда этого не сделаем. Для нас это так же немыслимо, как для тебя, скажем, употребить в пищу плоть собственных матери или отца. Воительница кивнула. — Для меня немыслимо. Однако встречал я смертных, что творили куда худшее, когда им грозила телесная гибель. — Не имеет значения. Мы владеем знанием для спасения, но никогда им не воспользуемся, ибо для нас это как раз и будет конечной гибелью. — Мы ожидаем демонстрации. — Перебила их Сигрлин. — Какая форма будет сочтена достаточным доказательством? — Можете... «Заключить нас обеих в... во что вы нас заключите? И отправить в краткое путешествие через хаос с возвращением на это самое место?» Райна несмотря на всю храбрость, ощутила холод внутри. «Ступить в хаос? Оторваться от спасительной тверди упорядоченного? Оказаться там, где не бывало еще ни одно разумное существо, ну, за исключением дальних, наверное, было отчего растеряться?» «Тогда смотрите и не говорите, что не видели». «Не скажем», — пообещала Сигрлин. Глаза у нее лихорадочно блестели, на щеках играл нездоровый румянец. Райна сказала бы, что она уже на последнем берегу, когда умирающий чувствует облегчение и прилив сил, чтобы попрощаться с родными и миром. «Что мы должны делать?» «Ничего», — последовал лаконичный ответ. «Стойте, где стоите». Райна невольно положила ладонь на Эфес. Ее меч ничего здесь не сделает, но так было спокойнее. Зеленоватое мерцание вокруг них сделалось ярче. Короткие росчерки изумрудных лучей плели стремительно сгущающуюся паутину вокруг чародейки и воительницы. Их словно заключало в плотный кокон. На Валькирию внезапно накатила волна паники. А что, если их вот сейчас заключат в зеленый кристалл, как тех горожан, на ее глазах обращенных в тончайшую пыль. Если бы они хотели, то уже бы сделали это. Сигерлин поняла ее без слов. Да, Кирия. Райна опустила голову, стыдясь недостойной слабости. Меж тем кокон закрылся, сделавшись совершенно непроницаемой. И как же мы поймем, что... Поймем, заверила ее Сигерлин, Ощутим сразу же. Эмманации хаоса подделать невозможно. «Они могут повторить барьер Творца?» — не могла поверить воительница. Чародейка тихонько засмеялась и сразу же болезненно скривилась. «Они и есть барьер, храбрая Райна». «То есть как?» — опешила Валькирия. «Они часть его», — повторила спутница Хедина. «Понимаю, это с трудом укладывается в голове, но это так». Мне самой потребовалось побывать у них в плену, чтобы впервые заподозрить. Отпорная стена вокруг упорядоченного — не просто некий магический барьер. Но только сейчас все встало на свои места. «Погоди, Кирия!» — взмолилась Райна. «Как так? Они часть барьера? Или барьер — часть их? Или они именно что составляют барьер?» «До конца не знаю», — покачала головой чародейка. Но подозреваю, что и то, и другое, и третье. Часть дальних есть барьер, а часть дальних действует отдельно от него. Это, конечно, нуждается в строгих доказательствах, но ощущение у меня сейчас именно такое. Их кристаллическая тюрьма дрогнула и поплыла. Волны силы бились в ее стены, раскачивая все сильнее и сильнее. Райна всей кожей вдруг ощутила дыхание надвинувшегося хаоса. Черный жар, беспощадный, от которого плоть будет слезать с костей. «Близко!» — сквозь зубы процедила Сигралин. Виски и лоб покрылись капельками пота. Пусть ее плоть — лишь комбинация заклинаний, но эта комбинация слишком уж до мелочей воспроизводила все человеческие реакции. «Барьер! Открывается!» Но это Райна ощутила уже и сама. «Ужас!» Страх, какого она не испытывала никогда до доселе, нигде, ни в одной битве. Все, все оставалось позади, и даже сама жизнь. Она повисла над бездонным колодцем, что стягивался где-то там, в невообразимой дали, к исчезающей малой точке. И точка эта разом и была, и не была. Она словно то появлялась в сущем, то исчезала, и невозможно было сказать, есть она вот прямо сейчас или нет. Имманации хаоса хлынули со всех сторон. Жар нестерпимый и темный, война всего совсем, все обращалось против всего. Одна и та же вещь находилась разом в двух местах, и в одном месте пребывала больше, чем одна сущность. Райна ощутила, что стремительно скатывается к безумию. Разом хотелось и рыдать и хохотать, выкрикивать проклятие и молиться. Броситься на свой собственный меч, только чтобы прекратилась эта мука, потому что в глубине колодца появилось нечто напоминающее лик, жуткий и слепой, с распахнутым провалом глотки и рядами острых зубов. Ее воображение тщилось нарисовать хоть что-то, что можно пронзить, например, мечом. Лорды хаоса не имеют формы. У них нет дворцов и слуг, нет армий. Они и есть, и их нет. Они в ложной пустоте появляются и исчезают. Они исполинские сущности, протянувшиеся на расстояние, непредставимые даже для нее древней. Они соударяются и расходятся, Пространство и времена скрещиваются, порождая немыслимые, невероятные катастрофы, с легкостью уничтожая все, что есть и чего нет». и тотчас творя на этом месте новое, просто потому что такова единственная форма существования хаоса а, -а, -а!'> она стиснула виски казалось все внутренности ее сейчас закипят кожа лопнет зеленая скорлупа расколется и она сама сделается тварью хаоса вечно голодной вечно сытой ленивой и яростной пожирающей и возрождающей в одно и то же время Она была всем, матерью мирам и смертью им же, созданием без формы места, для которого время разума шло и стояло, причем шло и туда, и обратно. К ее услугам было больше, чем три измерения, бесконечное множество, если быть точным. И на миг ей показалось, что она даже может это понять, может даже представить. Черные солнца светили ей в лицо, в затылок, Светились справа и слева, сверху и снизу. Ей казалось, что кристалл вокруг растворяется, тает, словно сталь в горне. Раскрывается бездна, но одновременно и схлопывается, сжимая так, что не шелохнешься, потому что нет и малейшего пространства. Оно просто исчезло вместе со временем. Рядом с ней тяжко застонала Сигрлин, и, обернувшись, валькирии увидела, как чародейка тает. как черное пламя хаоса смывает с нее человеческий облик, как разваливаются и распадаются чары, и на месте стройной волшебницы возникает нечто. Возмущение в сущем — великий предел, каковой и есть суть истинных магов, если верить словам отца. «Сиг!» — выдавила она, но той уже нечем было ответить. «Ведь она сама сродни хаосу!» Смятенно подумала Райна. «Мы все хаос, просто сами не знаем. Почему мы с ним боремся? Что за бессмыслица? Хаос — это и есть бессмыслица и смысл. Все вместе, все вместе, все!» Ее рассудок распадался, подобно телу Сигрлин. Ужас брал верх. Она больше не могла. Ее больше не было. Ничего не было. Время сворачивалось в петлю. Она кричала. а может, молчала, может, билась о стены кокона, а может, просто упала или, наоборот, воспарила. Все утратило значение и смысл, может, на миг, а может, и навсегда. В прошлой жизни он был хеденом, познавшим тьму, истинным магом, новым богом, у которого не было ни родителей, ни родных, за исключением поколения, таких же, как он, пришедших из ниоткуда, возникших волей самого упорядоченного. Он делал, что должно, но и то, что будет, не отпускал на самотек. Вместе с Ракотом они хранили упорядоченное до того мига, пока в Асгарде Возрожденном не забил четвертый источник и не рухнула система, сдерживавшая неназываемого. Система с таким трудом и тщанием ими выстроенная. А потом он шагнул в бездну, неутомимо, неостановимо пожиравшую ткань упорядоченного, ибо это был единственный путь восстановить баланс. Его двойник остался дома, с Сигрлин, с братом Ракотом, со вселенной, которую по-прежнему надо хранить. Он не знал, как это может быть. В один момент Он Хедин был един, а в следующий бездна сотворила точную его копию. Между ними сохранялось что-то вроде связи, нити, протянувшейся через невообразимые пределы, где, наверное, сущее совершенно не похоже на знакомое между мирье. Очень-очень тонкой, по которой не передашь слова или советы. Просто ощущение, что на другом конце — не пустота. Ему еще предстояло понять, где он сам и что дальше. Однако слабое изменение в... Пожалуй, в излучании пространства вокруг он ощутил. Слабое возмущение, докатившееся через хаос и все остальное. Возмущение, которое он безошибочно бы определил везде и всюду. Хаос коснулся Сигрлин. Райна распадалась. Тысячи раз умирала и столько же раз воскресала. Прожила мириад жизней от рождения до кончины, смертной, бессмертной. Мужчиной, женщиной, ребенком, человеком, чудовищем, зверем. Меняла облики и тела, меняла души. Что вокруг нее было настоящим, а что нет, она не знала. Все и ничего. Ничто и все. Она уже не помнила, как оказалась здесь, как долго пребывает и сколько это еще продлится. Черный жар хаоса выжигал память, и лишь изначальная искра — Искра пламени неуничтожимого, дыхания Творца, по-прежнему упрямо сопротивлялась этому натиску. Она забыла, кто сейчас рядом с ней, и был ли вообще этот кто-то. Где-то рядом, за истончающейся скорлупой зеленого кристалла, сквозь черные бушующие океаны плыла исполинская глобула, живая капля обитаемой вселенной. Райна была разом сотней, нет, тысячей. Нет, миллионам личностей и сущностей, находившихся в ее пределах. И она видела, ощущала, воспринимала, единое упорядоченное, единым быть перестало. Оно разделилось на три части, одну колоссальную и две крохотных, почти невидимых рядом с нею. Райна поняла, что это так, только потому, что личности ее были во всех трех частях разом. Три части — рассеченной словно неведомым мечом. Ей показалось, что это ужасно смешно. Хаос коснулся Сигрлин и Хедина второго или первого. Хедина в бездне неназываемого скорчило жестокой болью. Он не имел физического тела. Вместо него кокон из крошечных частиц пламени неуничтожимого, частичек душ, поглощенных неназываемым, и сейчас собравшихся вокруг него. Они защищали его, и он сам защищал их. Тьма вокруг ждала, пытаясь говорить с немножеством голосов разом. Его падение почти остановилось, он перестал ощущать неназываемого. Сингулярность, точка, в которой все сосредоточено, была совсем рядом и в то же время недостижима. Время выделывало удивительные фокусы здесь, в бездне вечно голодного чудовища. То неслось скач, то почти замирало. Предстояло сделать последний шаг, однако новый бог понятия не имел, чем это закончится. Может, катастрофой еще худшей, чем уже случалось. Сколько миров и душ рухнуло в бездну, прежде чем он восстановил хоть какое-то подобие баланса. Однако ждать и мешкать смысла не имело. Уж раз он остался здесь. Познавшему тьму казалось, что он вытягивает руку, хотя на самом деле никаких рук у него сейчас не было. Было облако душ, тех, кто не удержался на краю бездны, кто заплатил самую высокую цену, какую только способно заплатить смертное, и это сделало их иными. Выше, чем он, в чем-то неуловимом, той высокой доблести, что позволяет человеку презрить саму смерть, бросить ей вызов и победить. Нечто недоступное даже Богу. «Что ты делаешь здесь?» — возвал Хеден. Беззвучно, одной мыслью, распространявшейся словно свет, тепло или сила земной тяги. «Уйдем отсюда! Уйдем, я покажу дорогу!» Еще мгновение назад он не знал, куда она может вести. Сигрлин указала путь. Во имя всего светлого и святого, как она очутилась в хаосе? Как он до нее добрался? Познавший тьму, потянулся всем существом вперед к загадочной сингулярности, к сути, смыслу неназываемого. Закованный в броню из пламени неуничтожимого, пламени, которое не смогла поглотить даже вечно голодная и все разрушающая пропасть. Он ощутил касание... Словно холодная волна сурового северного океана заплескалась вокруг ног, стремительно поднимаясь все выше и выше, до пояса, по грудь, по шею. Его захлестывало, но он упрямо вгонял себя все глубже и глубже, зная, что это единственный путь туда, к Сигарлин. Оставшийся в упорядоченном двойник ей уже не поможет. Райна не помнила ни как все кончилось, ничто она ощущала в те мгновения. Мир растаял в яростном черном сиянии и возродился вновь, в уже знакомом покое, так напоминавшем Асгард. Хозяева, наверное, старались ей угодить. Она была одна. Волшебница Сигрлин куда-то исчезла. «Хозяева!» — хрипло выдавила Валькирия. Она лежала на груди шкур, Рядом на лавке стоял над треснутой глиняный кувшин с водой и столь же непредставительная тарелка с краюхой хлеба. Хлеб, правда, был свежий. «Эй, кто-нибудь!» Райну мучили разом и жажда, и голод. Голова кружилась, руки тряслись. Она недоверчиво взглянула на собственные ладони. Под черным жаром хаоса, казалось, ей должны были остаться одни обугленные кости. «Нет, все в порядке». Никаких следов, тем более ожогов. Только пить очень хочется. И где чародейка? «Хозяева — Хозяева! Дверь, наконец, распахнулась. Однако на пороге никто не появился. Валькирия ощутила присутствие дальних. Они не сочли нужным принять видимый облик. — Валькирия, мы показали тебе, что можем, и впрямь даровать тебе свободу от этого мира. — Да уж, — подумала Райна. — Показали, это верно. «Где моя спутница? Где волшебница Сигерлин? «Валькирия, согласна ли ты теперь выполнить наши условия?» «Где Сигерлин? повторила Райна, давя готовую вот-вот прорваться панику. «Она была ранена! Ей нужна...» «Волшебница Сигерлин. не должна тебя волновать. Согласна ли ты нам помочь?» «Ясно, что ее не выпустят. Это их домен, сердце их владений». Она понятия не имеет, куда отсюда бежать, если отсюда вообще можно бежать. — Я помогу, — нехотя проговорила она. — У меня нет выбора. — Мы рады. Теперь слушай же. — Как я могу быть уверена, что вы сдержите слово? — Какого залога тебе будет достаточно? — Не знаю. Вы такие могущественные, что... Она махнула рукой. — Никакого залога с вами не будет достаточно. — Если вы не захотите исполнять обещанное, вы просто не исполните, и я ничего не смогу с вами сделать. Я даже не знаю, можно ли убить кого-то из вас. Это знание ничего не изменит в твоем положении. Никакой воин, даже бог, не может один сражаться с целой вселенной. Ты рассуждаешь разумно, Валькирия, когда говоришь, что все упирается в желание или нежелание поступить честно. Однако это в наших интересах. «Ибо гораздо проще будет дать тебе уйти, нежели сталкиваться с риском нарастания дальнейших отклонений от идеала на последней решающей стадии нашего предназначения». «Хорошо», — вздохнула воительница, кое-как приподнимаясь. «Пить хотелось смертельно, но выказывать собственную жажду было негоже. Они не увидят ее слабость». «Говорите, что делать».